девять. Новые смерти. Глава восемь. Вот что значит произошло. Мрачно проговорил заместитель мэра, глядя на чашку чая, к которой так и не притронулся. Бедняга Томас. Я знал его много лет. Он был хорошим слугой и верным другом. У него остались жена и трое детей. Ян не выдержал и разрыдался. Флорис, взглянув на него, произнес. «Не стоит лить слез, господин Вандерваттеллик. Этим вы делу никак не поможете». «Ну что я могу сделать?» — вскричал Барт. «Вы можете помочь господину де Йонгу довести начатое до конца, а я распоряжусь, чтобы семье Томаса передали его годовое жалование». Ян вздрогнул и с недоумением уставился на старика. «Вы думаете...» «Деньги смогут их утешить?» «Конечно, нет», — буркнул Флорис от Вазбер. «Но это единственное, что в моих силах. Или что прикажете мне, стать мужем для его жены и отцом для детей?» «Но...» «Ян», — стукнул по столу Рут, — «пожалуйста, прекрати!» Знавал я людей, которые в такой же ситуации потребовали от семьи кучера денег за карету и лошадей. А господин Флорис и так делает то, что не обязан. «Цени это!» «Ну, хватит тебе», — отмахнулся старик. «Кто так делает сущие демоны? И денег своих не вернут, и жизни загубят?» Он посмотрел на Яна и, смягчившись, добавил. «Потери родных — тяжелое испытание. Но жизнь на этом не заканчивается. Уверен, они справятся. А вот чтобы их страдания и старания не прошли даром, Я, как представитель власти, и вы, как мои руки и ноги, должны разобраться с происходящим в городе и не позволить недостойному человеку стать во главе Эгдама». В дверь постучали. Быстрым шагом в комнату вошел камердинер Флориса. Он что-то прошептал на ухо своему господину, и старик изменился в лице. Глубоко задумавшись, Он даже не заметил, как его слуга покинул гостиную. «Что-то произошло?» Выждав некоторое время, учтиво поинтересовался Дейонг. «Похоже на то», — кивнул Адвазбер. «Господин, временно исполняющий обязанности мэра, срочно вызывает меня в ратушу. Кроме того, велит, если я знаю, где сейчас специальный констебль, взять его с собой». «А-а-а-а!» Протянул рот. Вы как обычно правы, мой друг. Все так же задумчиво произнес Флорис и поднялся с кресла. Идемте, не будем заставлять его ждать. Ян никогда раньше не был в городской ратуше, только видел ее сияющий шпиль снаружи. Всякий раз, глядя на ее громадные часы, он хотел попасть внутрь. И вот это желание осуществилось. «Ух ты, сколько народу!» — восхищенно выдохнул Барт, как только перешагнул порог и увидел очереди, тянувшиеся почти в каждый кабинет, что в правом, что в левом крыле первого этажа. «Ах!» — махнул рукой Флорис, пересекая просторный холл. «Просто заканчивается отчетный период. Люди до последнего тянут!» Да и торговая делегация из Эмруда прибыла. Нужно оформить им все разрешения. Буднично проговорил он. И все-таки странно, что ты здесь ни разу не был. Посмотрев на Яна, показал удивление Рут. Ну просто отец не брал меня с собой. Говорил, что мне еще рано. Да и налоги я за себя не платил. Разжил с родителями. Нам наверх, скомандовал Флорис. Они прошли мимо двух мушкетеров, поднялись по широкой застеленной подтоптанным ковром лестнице и оказались на втором этаже. В отличие от первого этажа, здесь не было посетителей. Заместитель мэра повернул налево и повел своих подчиненных по украшенному картинами и вазами коридору, закончившемуся массивными двустворчатыми дверьми. За этими дверьми скрывался просторный зал с высокими потолками. Дубовый овальный стол мог бы вместить небольшую сельскую свадьбу. Он находился в центре зала, занимая большую часть его пространства, и упирался изголовьем в метровый пустамент, где стоял еще один стол, на сей раз прямоугольный. Над ним возвышалось три кресельные спинки, причем центральное кресло размерами заметно превосходило два других. «Зал собраний магистрата» пояснил Флорис, пересекая комнату. Старик остановился у темной двери в самом углу комнаты и постучал. «Войдите», «Войдите» – приглушенно произнес мужской голос. Комната, где сидел обладатель этого голоса, больше походила на узкий коридор, куда поставили стеллажи с кипами бумаг и письменным столом. Мужчина с неприметной внешностью, типичного клерка, окинул вновь прибывших усталым взглядом и, поднявшись, поклонился Флорису. «Господин Адвазбер, господин Динери ждет вас». Он прошел по своему кабинету коридору и, остановившись перед еще одними двустворчатыми дверьми, распахнул их, приглашая гостей войти. Кабинет мэра был огромен, хоть и вдвое меньше зала собраний. Вдоль светлых стен стояло несколько шкафов с книгами и бумагами. Градоначальник что-то писал за широким столом, сидя в кожаном кресле с резными деревянными подлокотниками. Сальваторо Динери оторвал взгляд от бумаг, сухо кивнул и жестом указал гостям на обитую бархатом софу. «Выйдя из-за стола», он сел напротив гостей на небольшую кушетку, И, собственно, разлил в кубке вино из кувшина. «Прежде всего», — спокойным голосом произнес он, беря в руки кубок, «рад всех вас видеть. Выпьем за встречу». Констебль залпом осушил свой кубок, старик лишь половину. Сальватора же только смочил губы и удивленно взглянул на Яна. «Вас не устраивает мое вино?» «Нет, что вы!» — замахал руками Барт. Просто я не пью алкоголь». «Хм, похвально. Если бы не знал, никогда бы не подумал, что вы сын Йозефа Вандерваттеллика». Он повернулся к двери и громко крикнул. «Пим, принеси нам кувшин с компотом». Затем Генери вновь обратился к своим гостям. «Перейдем к делам. Как продвигается ваше независимое расследование? Вышли на след, Розамон де Ван Мейер? «Как вы и сказали, — скорчил гримасу Флорис, — наше расследование независимое. С чего бы нам вам докладываться?» «Вы правы, не с чего». «Пока что я не могу вам этого приказать, господин Одвазбер, но у вас есть гражданский долг, уважаемый заместитель мэра. Не забывайте о нем». «Прекрасно помню», — хмыкнул Флорис. «И мой долг?» «Защищать Эгдам и всех его невинных жителей, коей, по моему мнению, и является Розамонда ван Мейер. Мы хотим ее спасти. Вы же хотите ее убить. Не вижу причин для нашего сотрудничества». «Убить?» — нахмурился Динери. «Вы в своем уме? Я хочу ее найти, допросить» а после пусть суд выслушивает все стороны и судит ее по закону. «Это я и называю убить», стоял на своем заместитель мэра. «Пока не найден истинный убийца, я не позволю судить разомонду. Сальваторе покачал головой и тяжело вздохнул. Дверь тихо скрипнула, и в комнату вошел неприметный клерк-привратник. Поставив кувшин на стол, Пим спешно удалился. Динери сам далил виноруду и Флорису и налил Яну его компот. Узость вашего мышления и твердость неверных воззрений удручают меня, наконец, произнес Динери. Придется оставить этот разговор до лучших времен. Благо есть более важные темы. Что может быть важнее разговора? «О судьбе дочери мэра Эгдама!» — пыркнул Флорис. «Убийство неизвестным колдуном мэра Штальбурна и тайное предупреждение от Ордена Щитов всем остальным мэром Лудестии», — тихо произнес он. Ян и Рут изумленно переглянулись. Констабль дернулся вперед и, впившись взглядом Сальватора, встревожно выпалил. «Когда это произошло?» За прошлую ночью». Посланник Ордена с вестями и предупреждением прибыл пару часов назад. «Прошлой ночью...» — одними губами пробормотал Рут, закусив губу и задумчиво опустив голову. «М -м, «Когда мы его упустили...» «Вам что-то известно об этом колдуне?» — внимательно посмотрел на него Динери. «Да...» отрывисто произнес констебль. «Мы вместе с орденом охотились на него, и, раз орден призывает вас к осторожности, вам следует прислушаться. А сейчас нам пора». Он вскочил с места и схватил барда за руку. Их побег остановил холодный голос временно исполняющего обязанности мэра Эгдама. «Стоять! Я еще никого никуда не отпускал!» Опешив, Рут обернулся, и увидел леденящий душу пронзительный взгляд. Мэр закрыл глаза и уже спокойным тоном произнес. — Я понимаю, вы спешите, но мне хотелось бы услышать ваше мнение по еще одному вопросу. «Еще — Еще что-то произошло, — пробормотал Флорис. — Да. — Что вы знаете о нархитрокской угрозе? Флорис отвел взгляд. Заметив это, Рут чертыхнулся и ответил за него. «Она реальна». «Вы преуменьшаете, господин специальный констебль», покачал головой временный мэр Эгдама. «Она не то чтобы реальна. Она уже висит над нами». «Вы», взглянул он на Флориса, «вместе с господином Ароном Ван Мейером, «Наломали дров, господин Адвазбер. Еще год назад магистрат настаивал, что связываться с северянами безумие, но вы не послушали нас». «Что толку об этом сейчас говорить?» — возмутился заместитель мэра. «Действительно, говорить без толку. Нужно действовать. Однако Эгдамны не в силах ничего противопоставить комунгу Агмунду». «Самые влиятельные граждане города сейчас стараются как можно выгоднее для себя воспользоваться текущей ситуацией. Лишь объединив их, мы сможем бороться с Севером». «Этого будет мало», — возразил Флорис. «Согласен, но это лучше, чем ничего. И для начала мы с вами на личном примере должны показать им, что перед лицом общего врага город должен сплотиться». Флорис ничего не ответил, лишь отвернулся. Сальваторе продолжал. «Но даже так, как вы заметили, мы не остановим Агмунда. Нужна еще поддержка извне». «Что вы предлагаете?» осторожно поинтересовался Адвазбер. Сальваторе ответил не сразу. Повернувшись к Руду и Яну, он проговорил. «Я слышал, вы были в Льересау и даже выступали перед господином Кларенсом Хюльдом. «Откуда вы знаете?» «Да вы особо и не скрывались там, господин Вандерветтеллик», — хмыкнул Сальватори. «Кроме того, господин Хюльт высоко оценил ваше творчество». «Ну, я...» — покраснел Ян. «Поэтому, не обращая внимания на его смущение, продолжал Динери. Я хочу, чтобы вы стали моим послом и попросили помощи у мэра Льересау». «Нет!» — громко крикнул Флорис, и сальваторы удивленно на него посмотрел. «Не нужны такие просьбы!» — тихо добавил старик, не поднимая глаз. «Отчего же? Мне кажется, в данный момент это будет лучшим решением». «Я тоже так думаю. Поэтому уже попросил у Хьюльда помощи». «Хм... Вот как». Динери даже и не пытался изобразить удивление. «И что же он ответил?» «Он не против, но хотел бы перед этим лично встретиться с нашим послом. Со специальным констеблем». «Что ж, хорошо. Видимо, господам де Йонгу и вандерветтелику все равно придется возвращаться в Льересао. Мы же с вами, господин Адвазбер, займемся магистратом».